Буян, весело рыся, позаметно раскисший от дождей дороги, то и дело принимался баловаться, переходя на короткий голоб или сдвигаясь боком. Понимая, что молодой, полный сил жеребец просто застоялся, Матвей даже не пытался его осаживать, следя только, чтобы он, увлекшись, не угодил ногой в глубокую лужу или старую нору. Парню и самому было весело. А что? Солнышко светит уже по-весеннему, пичуги всякие чирикают, а в воздухе пахнет настоящей весной. До пасеки Матвей добрался минут за сорок. И это при том, что он даже не пытался подгонять коня. Спрыгнув с седла, Матвей грохнул кулаком в ворота и, увидев вышедшего на крыльцо старика, с улыбкой спросил. — Гостей принимаешь ли, дядька Святослав? — Гость в дом, бог в дом. «Заводи коня и в дом ступай!» — усмехнулся старик в ответ. Быстро распахнув створку ворот, парень ввел коня во двор и, поставив его под навес, снял с седла переметные сумки. «Поздоровали, дедушка!» — сняв попаху вежливо поздоровался он. «Жив покуда!» — отмахнулся Святослав. «Входи уж не слух!» «Чего это я не слух?» — удивился Матвей. Вроде все, что просили, исполнил. Даже свадьбу уж назначили. Про свадьбу знаю. Молодец. А вот с чего ты вдруг решил, что на мой зов не сразу ехать надобно? Так мне батя вечером передал, что ты меня ждешь. Я с утра и поехал. Развел Матвей руками, не понимая сути претензии. Понятно. Опять пни дурные все перепутали. Огорченно вздохнул старик. «Да ты входи, входи! У меня уж и самовар поспел!» «У тебя стряслось чего, дедушка?» Войдя в хату и положив сумки на лавку у стены, решительно спросил Матвей. «Пока нет, но скоро стрясется. Ты оружие взял?» «Сам смотри. Вон и карабин, и револьверы, ножи, и кинжал с шашкой. И даже кнут прихватил на всякий случай», — принялся перечислять парень. «Огненный бой тут оставь!» — пожевав губами, велел старик. «В общем, дело такое. В роще, где у меня пасека, четверо горцев объявилось. Зачем пришли и чего хотят? Теперь дело десятое. А нужен ты мне вот зачем. Тех горцев сыскать надобно и белым оружием порешить. Сможешь?» «Так ежели они ничего худого не делают, за что ж их тогда?» — растерялся Матвей. «В том-то и дело, что делают. Что именно, тебе знать не надобно. То не твоего ума дело, да и не поймешь, потому как сам ты во все эти дела не веруешь. Одно скажу — капище там, и нам с тобой защитить его надобно. очень «Выручай, Матвей, в прежние годы и сам бы управился. А теперь все, сил уж совсем нет». «Капище, значит», — задумчиво повторил Матвей. «Думаешь, они на колдунов?» — решившись, прямо спросил он. «Угадал. Они есть», — удивленно кивнул Святослав. «Вражда промеж нас давно идет. Хоть и прижали нас всех, а все одно не уймутся никак. Там среди тех четверых колдун только один, остальные охраны его. Справишься сам?» «Не знаю. С колдунами мне еще драться не приходилось», — проворчал парень, не веря собственным ушам. «А тебе с ним драться и не надо». Ему, чтобы волшбу учинить, долго готовиться надо. Потому и просил тебя оружие взять. Но только помни, что убить его только честной сталью можно. Пуля может и не взять. Что? Не убьет?» Не поверил Матвей. «Не попадет. Уж отвести ее, у него силы достанет. А вот клинок отбить...» Тут другие силы нужны. «Не веришь?» Глядя ему в глаза, удрученно вздохнул старик. «И то сказать, ты ж времени дитя. Чего своими руками не пощупаешь, не поверишь, что есть. Добре. Садись, чай пей, отдыхай. Я уж сам как-нибудь». Обреченно махнув рукой, вздохнул Святослав. «Погоди, дедушка!» — Я ж не отказываюсь. Я просто понять хочу. — Верно ты сказал. Не верю я в такие дела, да и не видел никогда такого. — Потому и сомнения имею. — А в то, что пращур смог тебя сюда перенесть, да силой своей с тобой поделиться, веришь? — резко спросил Святослав. — Теперь да. А по первости сам себе поверить не мог, — смущенно признался Матвей. Особенно после того, как голос его в своей голове услышал. Думал, в дом презрения пора, где душой больных держат. «Последние мы, Матвей!» — тяжело вздохнул старик. «Уйдем, и пропадут знания, которые пращуры многие сотни лет собирали. Да и не нужны они тут более. Не до того будет». — Ну да ты о том и сам ведаешь. а капище, пока я жив, стоять должно. Потому я и решил помощи твоей просить. — Добрый, дедушка, где они обосновались? Мысленно махнув на всю рукой, решительно спросил парень. — По ручью вверх ступай. Там они биваком встали. Только осторожен будь и помни. Не ружей, ни луков у них нет. Но белым оружием каждый из тех воев владеет так, что иному казаку позавидовать можно. «Запомню», — кивнул парень, и, сбросив с себя все лишнее, выскользнул за дверь. Ручей, из которого старик набирал воду, весело журчал, наполненный паводковой водой. Выйдя к бочагу, Матвей огляделся и, придерживая шашку левой рукой, двинулся вдоль потока вверх по течению. Правильно двигаться по лесу он научился еще в прошлой жизни, так что услышать его было сложно. Неприятнее всего было то, что он не захватил с собой свой камуфляж. В Черкесске он все равно был заметен на фоне еще голых ветвей. Примерно часа через полтора такого неспешного движения Парень вышел на опушку крошечной поляны и, тут же, сделав плавный шаг влево, встал за ствол старой акации. Посреди полянки, над небольшим костерком, сидели двое — пожилой, но еще крепкий мужчина с окладистой седой бородой и крепкий горец средних лет. Держась за стволом дерева, Матвей все так же плавно отступил назад и, сместившись в сторону, Присел под густой терновый куст, пытаясь понять, куда делись еще двое горцев. Словно в ответ на его вопрос, они появились минут через пять. С вязанкой хвороста и тушей молодой косули. Как оказалось, лук у одного из горцев имелся. Малый, который еще называют охотничьим. Глядя, как мужики сноровисто занялись хозяйством, Матвей только понимающе усмехнулся. Судя по их повадкам, ездить им приходится много. Дождавшись, когда все четверо устроятся у костра в ожидании шашлыка из косули, парень медленно, буквально по сантиметру, принялся смещаться к самой опушке. Рубиться сразу с тремя бойцами ему и в голову не приходило. Тем более, что Святослав сразу сказал, что рубаки они еще те. Так что вся надежда была на метательные ножи а для точного броска нужно было подобраться на дистанцию уверенного поражения. Где-то на другой стороне поляны послышалось конское фырканье, и парень замер, словно закаменел. Убедившись, что ветерок не изменился и все так же продолжает дуть в правый бок, Матвей переждал несколько минут и, убедившись, что горцы на беспокойство коня не реагируют, медленно двинулся дальше оказавшись за старым платаном, Матвей плавно поднялся на ноги. И достав из перевязи четыре ножа, взял их в левую руку веером. Действовать придется быстро и точно, так что работать предстояло только правой рукой. Но не получалось у него пока добиться левой рукой такого же результата, как правой. Пришлось положиться на скорость движений. Сделав глубокий вздох, Он плавно выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы, нагоняя в кровь адреналин, и, дождавшись, когда в ушах загудит от бега крови в венах, сделал шаг в бок резко взмахивая рукой. Первый нож еще только вонзился в жилистую шею сидевшего спиной к нему горца, а четвертый уже отправился в полет. Отреагировать успел только сидевший лицом к нему воин. Одним плавным движением, перехватив нож в воздухе, он вскочил на ноги одним взмахом, отбросив ножны с сабли, лежавшей рядом. Старик, сидевший боком, получил клинок в висок, так что всякой магии Матвей мог не опасаться. Остальные тоже выбыли из строя. Так что на поляне парень остался лицом к лицу только с одним противником. — Шайтан! Защищать пришел! Гортанно прохрипел горец, мрачным взглядом окидывая уже умерших приятелей. «Ты тоже защищал?» — хмыкнул Матвей в ответ, выходя на полену и выхватывая шашку. Кивнув, горец отступил на два шага в сторону от костра и, повернув в руке саблю, жестом позвал парня поближе. Хищно усмехнувшись в ответ, Матвей плавно скользнул вперед, также раскручивая оружие. Клинки столкнулись, выбросив несколько искр, и началось то, что называется боем мастеров. Скорость, с которой бойцы двигались, могла бы удивить любого зрителя, но таковых тут не было, так что красоваться им было не перед кем. Это был бой насмерть, и каждый из воинов это понимал. Сообразив, что горец заметно тяжелее и явно сильнее его, Матвей сделал ставку на скорость, даже не пытаясь блокировать удары противника. Крутясь вокруг него в юном, парень то и дело сбрасывал его удары по касательной, тут же нанося свои в ответ. Уже через пару минут грудь горца украсилась длинным порезом. Но и Матвею пришлось несладко сладко. Изогнувшись каким-то немыслимым образом, парень успел пропустить над собой удар, едва не снесший ему голову. Он и сам не предполагал, что так умеет. В очередной раз, сбросив клинок противника, показательный к самой земле, Матвей сделал то, чего и сам от себя не ожидал. Придавив шашкой саблю горца, он наступил на ее конец сапогом и тут же рубанул обухом клинка по горлу противника. Не ожидавший такого финта, горец захрипел и, выпустив рукоять сабли, сделал шаг назад. Матвей, воспользовавшись тем, что шашка после удара пошла вверх, шагнул вперед и ударил так, как учил отец. Клинок шашки свистнул в воздухе, превратившись в серебристое полотно, и с хрустом разрубил торс горца от правого плеча до левого подреберья. Булькнув кровью в горле, уже мертвое тело чуть покачнулось и медленно завалилось на землю заливая поляну алым. Дыша, словно загнанная лошадь, Матвей опёрся на шашку и, оглядевшись, хрипло выдохнул. «Твою мать!» «Он меня чуть ломтями не настругал!» Кое-как уняв разбушевавшиеся нервы, парень подошёл к костру и, перевернув прутики с мясом, удивлённо проворчал. «Блин, даже пригореть не успела! Выходит, всё за несколько минут случилось!» А состояние такое словно я вагон с мукой разгрузил. мешками. Достав из-заглянища нож, парень на всякий случай произвел контроль, и убедившись, что никто из убитых восставать не собирается, тяжело опустился на бревно, брошенное у костра для сидения. Нужно было отдышаться и успокоиться. тщательно отерев клинок шашки об одежду ближайшего трупа, он сунул ее в нужны, и занялся ножами. Счистив с них кровь, он подобрал отброшенный мастером клинок и, оглянувшись на тело, мрачно вздохнул. Жаль, у такого спеца и поучиться не грех. Спустившись к роднику, он от души напился и вдруг почувствовал, что отчаянно голоден. Словно в подтверждение этой мысли желудок парня издал голодное кваканье, и Матвей, удивленно повертев головой, Растерянно хмыкнул. «Поверить не могу, но против правды не попрешь». Вернувшись к костру, он быстро развязал дорожный хурджин и, достав из него пресную лепешку, снял с огня палочку с шашлыком. Минут через пятнадцать, наевшись так, что даже дышать было тяжело, парень поднялся на ноги и отправился собирать трофеи. Шесть коней стояли метрах в десяти от поляны. Там же нашлись и сёдла, и дорожные мешки. Внимательно осмотрев сбрую, Матвей принялся оседлать лошадей. Оставлять их тут означало обречь животных на смерть. Волки и шакалы быстро доберутся до них. Так что, увязав коней цугом, парень обыскал все четыре тела и, ссыпав всё собранное в один мешок, найденный в Хурджине, навьючил его на одного из коней. Убедившись, что кроме тел на поляне ничего не осталось, Матвей закинул уже освежованную тушу косули на другого коня и повел цуг к дому Святослава. Старик встретил его в воротах. Окинув трофейных коней долгим, внимательным взглядом, Святослав жестом указал парню на навес, где уже стоял буян и, дождавшись, когда Матвей управится с транспортом и грузом, спустился с крыльца. Шагнув навстречу парню, старик снял папаху и, глубоко в пояс, поклонившись, громко произнес. «Благодарствуй, защитник!» «Ты чего, дедушка?» От удивления Матвей едва не выронил поклажу. «Ты, сынок, даже помыслить не можешь. от чего меня спас?» Грустно улыбнулся Святослав, надевая папаху. — Видать, недаром я решил тебя наследником своим назвать по умению воинскому. — Уж поверь, с такими зверями управиться — это суметь надо. — Да уж, — буркнул про себя Матвей, вспомнив схватку с горцем. История эта выбила Матвея из колеи крепко. Немного придя в себя и отпившись крепким чаем, парень вдруг понял, что так и не знает, с кем и из-за чего дрался. Святослав, словно почувствовав его состояние, устало вздохнул и, подвинув к парню очередную плошку с медом, тихо сказал, «Ты уж прости, сынок, что втянул я тебя в нашу свару, да только иного пути у меня и не было. Стар я, Матвей, недолго уж осталось, к осени уйду» прости, дедушка, но как ты это знать можешь?» вела удивился парень. «Мне многое открыто», — грустно усмехнулся старик. «Пращур помогает. Он и сказал, что время пришло. Он и про врагов рассказал. Давно эта вражда длится. Еще с тех времен, когда долгогривых тут и видом не видывали». «Потому я и сказал тебе, что мы последние». «Выходит, я последнего горского колдуна прирезал?» «Ну, можно и так сказать», — усмехнулся Святослав. «Да только хоть один ученик у него наверняка был». «Ну да это уж и не важно. Меня не станет и капище загинет». Останется пращур только в памяти людской, в твоей, к примеру. А что за вражда у вас была? Не сдержал Матвей любопытства. Тебе о том знать не надо, отрезал старик. И не потому, что я говорить не хочу, а потому, что таким вещам с детства учиться надо. Иначе не поймешь ничего. А уж ты тем паче. Матвей уже открыл рот, чтобы начать доказывать, что он не настолько туп, чтобы не понять, но вспомнив, что разговор шел о колдовстве и что старик с самого начала напомнил, что он из другого времени промолчал, мрачно откусив от баранки изрядный кусок. Глядя на него, Святослав одобрительно кивнул и, усмехнувшись, добавил. — Ты там все, что было, собрал? «Вот и добре. Ты посиди покуда, а я пойду гляну, с чем они сюда приехали», — велел старик и, поднявшись, пересел на лавку у стены, где были свалены все привезенные парнем трофеи. Не раздумывая, Святослав просто выворачивал каждую сумку и хурджин, вываливая содержимое на пол. После начинал перебирать каждую вещь, аккуратно складывая все обратно. Глядя на этот обыск, Матвей только мысленно усмехался. Но когда Святослав осторожно вскрыл небольшой деревянный туисок, искусно выточенный из цельного куска дерева, его реакция парня очень удивила. Зло фыркнув, словно рассерженный кот, старик отодвинул его от себя подальше и, поспешно приладив крышку обратно, тихо проворчал. «Так и знал, что так будет!» «Ты о чем, дедушка?» — заинтересовался Матвей. «Не бери в голову! Чаек вон пей!» — отмахнулся Святослав, явно не собираясь вдаваться в подробности. Примерно такую же реакцию у него вызвали пучки каких-то трав. Но с ними старик поступил проще. Поднявшись, он подошел к печке, и, закинув весь найденный гербарий в топку, тщательно перемешал все кочергой. Выудив из поклажи еще какие-то мелочи, старик с облегчением вздохнул и, сметая метёлкой, оставшийся на полу мусор, негромко проворчал. — Не ошибся я. Не просто так они пришли. — Дедушка, ты меня защитником назвал. Почему? Тот горец тоже так сказал. Что это значит? «Все-то тебе знать надобно!» — беззлобно проворчал старик. «Так понимать хочу. За что четверых разом жизни лишил?» — развел Матвей руками. «Я ж не зверь какой, чтобы кровь словно воду лить!» И «Истори так повелось!» — вздохнул Святослав, присев на лавку. «У капища завсегда несколько добрых воев жило. Чтобы защитить его, нужда возникни!» Прежде часто бывало, что враги на капище нападали да сжигали его. И мы так делали. Отсюда и пошло. Защитник. А убил ты не просто горцев или обреков каких, а врагов веры нашей. Настоящих, кровных. И баста на том. Я и так сказал более чем дозволено. Благо ты и сам многое знаешь только очень тебя прошу Матвей молчи не след об этих делах сторонним знать А отец удивился Матвей Он же первым делом станет вопросы задавать ему можно, но не все. Просто скажешь, что у пасеки с горцами столкнулся и трофеи все забери твое это может хоть коня тебя оставить а куда я на нем поеду?» — иронично хмыкнул старик. «Да мало ли, какая нужда будет!» «Ну, оставь, коль не жалко. Какого поспокойнее?» «После себе заберешь. Я Елизару скажу!» В который уже раз вздохнул старик. «Да бог с ним! Пусть внучки твоей останется!» — отмахнулся Матвей. «Не жалко!» — поддел его Святослав. «Так не чужим людям отдаю, внучки твоей. А ты меня наследником по искусству воинскому назвал», — вывернулся парень. «Ну, как скажешь», — улыбнулся старик, одобрительно кивнув. «Похоже, не недаром прощур тебя выбрал», — неожиданно добавил он. «Нрав у тебя хоть и жесткий, да отходчивый, и думать ты умеешь». Про умения воинские и говорить не приходится. Добрый выбор. Добрый. Ты, Матвей, сегодня здесь ночуй. Утром в станицу поедешь. Отдохни, малость. Вижу ведь, что по сию пору после того боя потряхивает. Угу, — нехотя признался парень. Не думал, что сразу с четырьмя резаться придется. Да еще и с мастерами такими. — Ну, резался ты, положим, с одним, а вот что с мастером — это верно. Чуть скривившись, устало кивнул Святослав. — Ты прости, сынок, что вышло так, но выхода иного у меня и не было. Сам бы я не сдюжил. — Да ладно тебе, дедушка, минуло и ладно. Отмахнулся Матвей, прихлебывая чай. — Благодарствуй, сынок. «Да пивай, да спать ложись», — свернул старик разговор. «А я пока хозяйство свое обойду. Гляну, что там да как. Чего там смотреть?» — озадачился Матвей, но мнение свое оставил при себе. Не дожидаясь возвращения хозяина, парень быстро умылся из бочки у крыльца и, раздевшись, улегся на лавку, накрывшись своей буркой. Святослав, вернувшись в дом, с улыбкой постоял над спящим парнем и, тихо вздохнув, отправился к себе на лежанку. Утром, напоив гостя крепким чаем и подарив горшок мёда, примерно литра натрия объёмом, проводил его до ворот. Матвей, обнявшись со стариком на прощание, вскочил на Буяна и, оглядев свой цук, толкнул коняк облуками. Спустя примерно полтора часа он въехал в станицу и, не раздумывая, направил коня к дому. Докладывать старшинам было просто не о чем. Врать и придумывать истории о случайном столкновении ему не хотелось. Так что парень решил прежде посоветоваться с отцом. Заведя коней во двор, Матвей быстро разгрузил их и, перетащив всю добычу в дом, отправился в кузню. Григорий, Ремонтировавший лемех к плугу, увидев сына, сунул уже готовую деталь в корыто с маслом и, вытирая руки тряпицей, с улыбкой спросил. — Как съездил? — Чего Святослав хотел? — Добре съездил. — С прибытком, — усмехнулся парень. — В его рощу горцы какие-то пожаловали. Вот и пришлось им укорот дать. В общем, с добычей я». Горцы? — моментально сделал Григорий стойку. «Сколько?» «Четверо было», — небрежно пожал Матвей плечами. «Святослав после тебя защитником называл?» «Ну, было такое». «И кланялся еще», — растерянно кивнул парень. «Совсем ума лишился старый черт», — возмущенно прорычал кузнец. «Бать, ты чего?» — окончательно растерялся Матвей, не понимая, что происходит. «Я и сам не все знаю», — вздохнул Григорий, беря себя в руки. «Знаю только, что той вражде больше лет, чем станицы нашей. До да чего там станицы? Про ту войну даже легенд не ходит, потому как о тех схватках мало кто знает. Но точно знаю, что защитники капища со всякими ворогами резались так, что и сказать страшно». И в защиту ту только лучших брали. А защитники те и у других, которые нападали, тоже были? Озадаченно уточнил парень. А как же? Думаешь, с чего я взъярился? Сколько их было? Трое. И старик один четвертым. Да как же ты управился, охнул Григорий. Ножами? Пожал плечами Матвей. Подобрался когда они у костра сидели, и принялся ножи бросать, а после уж шашкой. Промахнулся? Нет. Старший у них больно ловким оказался. Сумел нож голой рукой перехватить. Вот и пришлось рубиться. Ловко! Чуть подумав, одобрительно кивнул Григорий. И вправду пластун. А ты сомневаешься? Обиделся парень. — Давно уж нет, — рассмеялся кузнец. — Только ведь не доучился ты. Вот я и думаю, откуда у тебя знания такие. — Самому бы знать, — быстренько напустил Матвей Туман. — Ты лучше скажи, что старшинам отвечать. Я ж с трофеями ехал, не таился. — Сейчас сам Келезару пойду, — подумав, решительно заявил кузнец. «Не надо, чтобы сторонние об этом деле знали!» Дед Святослав также сказал, поспешил согласиться парень. добрые решим!» — кивнул кузнец и, оставив парня в кузне за старшего, ушел. Матвей, убедившись, что доделывать тут ничего не требуется, аккуратно загасил горн и, разложив инструмент, отправился в дом. К его удивлению, там уже была и Екатерина со своими младшими. Настасья, рассадив детей у стола, хлопотала, угощая их всякими вкусностями. А девушка, присев в сторонке, наблюдала за этим действом с легкой улыбкой. Увидев парня, Екатерина тепло улыбнулась, а Настасья, приняв любимую позу, сходу скомандовала. — Ну, и чего сидишь, Кулема? Беги и встречай суженого. Мам, — Ты чего добиваешься прямо спросил матвей заметив как начала краснеть девушка внуков побыстрее почить хочу не раздумывая ответила казачка ты-то вон вырос уже все норовишь из дому сбежать то в кузню то на ярмарку а то и вообще в поход а мне сидеть тут одной в четырех стенах так от разговоров дети не рождаются проворчал матвей помотав головой чтобы хоть как-то уложить там женскую логику. Да и не надо мне, чтобы невеста на свадьбе с пузом была. И так она с разговоров не переслушать». «О, дурень!» — фыркнула женщина. «Я ж вас не детей делать гоню, а помогаю узнать друг дружку. Уже легче», — хмыкнул Матвей, усаживаясь за стол. «У нас поесть чего имеется. Беги, Катюша, корми своего». Лукаво усмехнулась Настасья, давая девушке карт-бланш на работу в своей кухне. Вскочив, Катерина унеслась в нужном направлении и принялась громыхать, там чем-то явно торопясь. Через три минуты перед Матвеем стояла тарелка с отличной окрошкой и парой толстых ломтей хлеба. Не спеша пообедав, парень отправился ставить самовар. Григорий вернулся как раз к тому моменту, когда самовар вскипел. Поднявшись на крыльцо, кузнец задумчиво взъерошил себе чуб и, окинув сына долгим, внимательным взглядом, вздохнул, словно не решаясь что-то сказать. — Ты чего, бать? — насторожился Матвей. — Елизар едва свою папаху не проглотил, когда узнал, зачем тебя Святослав позвал. — грустно усмехнулся кузнец. В общем, трофеи все твои. Тут и спору нет. Что сам решишь в казну отдать, так тому и быть. Только он думает, что не к добру это все. Дед Святослав сказал, что к осени его уже не будет. Так что тут все очень странно и непонятно, вздохнул парень. А еще сказал, что это были последние. Ученики, может, и есть еще где но их опасаться не след. «Вот оно значит как!» — проворчал Григорий, снова вздыхая. «Добре. Пусть идет, как идет, а дальше видно будет. Пошли чай пить!» — закончил он, подхватывая самовар. Лето пролетело в обычных хлопотах. Было несколько выездов в патруль, но все обходилось мирно. Судя по всему, расправа казаков над стойбищем, где прятали полковника полиции, произвела впечатление на степняков. Во всяком случае, все встречи с ними заканчивались спокойно. Более того, несколько раз они приезжали в станицу за мукой. Чаще всего весной, но и летом не ленились отправиться за покупками. Матвей наконец-то сумел доделать свой злосчастный редуктор и теперь с гордостью запускал машину, когда требовалось что-то сделать на станках. Сейчас перед ним стояла очередная задача — собрать паровой двигатель. Эту историю они с отцом запустили уже ближе к осени. Матвей, делая вид, что придумывает все на ходу, сумел внедрить и уплотнительные кольца в поршни, и даже умудрился поставить коленвал на роликовые подшипники. Понятно, что это была только его личная инициатива, но, к удивлению парня, потери на усилие вращения заметно снизились. Осталось придумать, как вся эта механика будет смазываться. Помня, что нормальных машинных масел тут еще не придумали, Матвей решил использовать льняное, которое придется менять после каждого запуска мотора. Но это парня никак не пугало. Этого масла в станице хватало. К его огромному удивлению, самая большая трудность оказалась не в поршневом механизме, а в том, как избежать потерь самого пара. Отработав цикл, сброшенный пар нужно было куда-то отводить, чтобы после охлаждения снова использовать его в работе. И вот тут фантазия парня забуксовала. Обычный радиатор в этом случае не подходил, точнее, его не из чего было делать. Не хватало технической базы, чтобы тянуть латунь, ведь патрубки охлаждения должны были быть бесшовными. В общем, пока все дело встало именно из-за системы охлаждения. Но Матвей не особо и торопился. Спешить с внедрением даже такого простого механизма он не хотел. И так их с отцом мастерская стала притчей во всех окрестных станицах. Не забывал он и историю с защитой капища. Уж слишком много в ней было ему непонятного. Но не укладывалось в голове у парня, что в начале XX века кто-то всерьез может говорить о колдунах и магии. Хотя если вспомнить, каким образом он оказался в этом времени, то и разговоры на эту тему оказывались вполне оправданными. Так что Матвей просто занимался своим делом, попутно обмозговывая все, с чем приходилось сталкиваться. К тому же усилия Настасии по их сближению с Катериной начали приносить свои плоды. Девушка перестала дичиться и с удовольствием реагировала на его шутки. И даже позволяла иногда себя обнимать, не вздрагивая от любого прикосновения. Так было и в тот день. Не торопясь, поправив соседу косу, парень вышел во двор и, оглядевшись, широко от души потянулся. Было жарко, так что сидеть в кузне у разогретого горна не хотелось совсем. Присев на лавочку у кузни, парень откинулся на стену мастерской и, уставившись ленивым взглядом в бездонную синеву небо, застыл, вспоминая службу в армии. Уж очень вдруг захотелось снова оказаться там, наверху, и шагнуть из рампы, чтобы ощутить то непередаваемое чувство полета. Из-за его вывели чьи-то шаги и голос неизвестного казака. Из-за плетня на него смотрел мужчина средних лет с косым шрамом через левую скулу. — Ты что ли Матвеем будешь? — Ну я, — удивленно хмыкнул парень. Этого казака он не знал. — Дело к тебе имеется, — кивнув, осторожно высказался неизвестный. — А ты, мил человек, кем будешь? Откуда? включил Матвей режим особиста. «Кузнец я!» «Истимашинки!» «Николаем звать!» «Ну, проходи, Николай Батькович, погуторим!» Подумав, пригласил парень. «Что за беда у тебя приключилась?» «Слух прошел, что вы тут булатковать умеете!» Все так же осторожно произнес гость. «Так ли?» «А тебе что за интерес?» «Все одно, секрет это семейный!» и обучать батя никого не станет? — Оно понятно. — Тут другое, — вздохнул казак. — Да ты говори толком, а то мнешься, словно девка. — Зачем искал ты меня? — вспылил Матвей, не понимая сути этих вопросов. — Ну, первым делом мне шашка нужна. Сыну купить хочу. А второе... Так говорят, что ты в махинах всяких понимаешь добре. Вот я и решил с тобой об такой махине поговорить, решившись, признался гость. Блин. Ну ты барин и задачки ставишь, проворчал про себя Матвей Ероше Чуп. Ты Николай хоть представляешь, сколько булатный клинок стоит? спросил он после недолгого молчания. И тут ведь дело не в жадности нашей. Мы с батей один клинок почитай неделю куем, без сна и отдыха, отсюда и цена. «Слышал!» — коротко кивнул казак. «Да только один сын у меня. Иных детей нету, не дал Господь. А без доброго клинка ему в службе никак, а сыну по весне в реестр писаться. Вот и решил я вам с отцом челом бить. С деньгами-то у меня не шибка а работать я умею. Глядишь, сговоримся. Да еще и махину я придумал» чтобы она быстро всякое колесо крутила. Может, тебе интересно станет, раз ты махинами увлечен. — Погоди, Николай, вот батя вернется, тогда и поговорим. Не стал спешить с ответом Матвей. — Ты когда в станице-то пришел? — Так вот сейчас и пришел, — устало усмехнулся казак. — Так ты что же, пешком? — насторожился Матвей. — Коня сыну оставил. «Жена у меня болела шибко. Я все продал, чтобы доктору заплатить, да не вышло спасти», — дрогнувшим голосом пояснил казак. «Три года уж, как схоронил! Царствие небесное, рабе Божией!» — перекрестился Матвей, пытаясь хоть как-то поддержать человека. «Благодарствую», — кивнул Николай. «В общем, после похорон кинулся, а хозяйство все порушено». Даже собаки на дворе нет. Только и богатство, что земли надел, да инструмент, что в кузне был. Без него, сам понимаешь, и кузнец не кузнец. — Это верно, — осторожно кивнул Матвей. — А соседи-то куда смотрели? Ведь знали же, что беда у вас. Неужто не помог никто? — от чего же? Помогали, — вздохнул казак. — Было даже, что за место меня надел мой вспахали да засеяли. Да только у каждого ведь своя забота имеется. Ну да, чего уж теперь. Уж случилось, не изменишь. А тут сыну возраст пришел в реестр писаться. Кинулись. А справа воинской только шашка отца моего. Кинжалы старые, да ружье капсюльное. Пистолей тех нет. Я ж, когда жена болела, едва и коня не продал соседи отговорили вот и решил хоть как сына снарядить да история растерянно протянул матвей Ероша чуп выбежившие из дома катерина подскочила к кузне и толком не разглядев что ее жених не один с ходу протараторила матвейка обедать пошли мама натя уже накрыла все Ой!» Последнее вырвалась у девушки, когда она рассмотрела, что рядом с парнем сидит еще кто-то. — Скажи матери, пусть еще тарелку поставит, — едва заметно улыбнувшись, велел Матвей. — Гость у нас? — Ага, сейчас. Истовый кивнув, ответила Катерина, и вихрем унеслась обратно в дом. — Жена? — нейтрально поинтересовался Николай. — Пока невеста. По осени свадьбу играть станем. «Хороша девка! Помогай вам Бог! Благодарствуй!» «Пойдем! Умоешься с дороги, да поснедаем, чем Бог послал! Все одно батю ждать надобно!» «Спаси, Христос, хозяин!» — вздохнул Николай, поднимаясь. Показав ему бочку с водой, Матвей провел гостя в дом и, усадив за стол, велел не стесняться. Они уже заканчивали есть, когда в дом вошел Григорий. с порога увидев гостя, Кузнец удивленно вскинул брови и, рассмотрев, кто именно сидит за столом, обрадованно ахнул. «Никола! Вот уж кого не чаял увидеть! Ты какими судьбами тут?» «Здравствуй, Григорий!» — поднявшись, вежливо поклонился казак. по делу я к вам!» «Да погоди ты с делами! Присядь!» — остановил его Григорий. «После обсудим!» Усевшись на своё место во главе стола, мастер быстро пообедал и, бросив на гостя задумчивый взгляд, повернулся к сыну. У тебя в мастерской поговорим, бросил Григорий. Пусть бабы тут без нас управляются. Добре, — коротко кивнул Матвей, уже и сам желавший предложить то же самое. "Сейчас самовар вздую, там и посидим спокойно". Поднявшись, парень вышел на крыльцо и, быстро раскочегарив самовар, присел на перила крыльца. Выскотившая следом за ним Катерина прижалась к нему плечом и, заглянув в глаза, тихо спросила. — А это кто? — Кузнец из соседней станицы. — Вдовый. — Сына нужно в реестр писать, а оружия толком нету. Я тебе после все расскажу, пока и сам толком ничего не знаю, — пообещал парень, обнимая ее за талию. «То-то, -то я смотрю, у него на руках такие же отметины, как у вас с батей», — вдруг выдала Катерина. «И ты у меня в пластуны подалась, как мамка», — тут же поддел ее Матвей. «Да ну тебя! Тебе все б фыркнула девушка. «А отметины те сразу заметно, как на руки глянешь. Это ж ожоги от Акалины, верно?» «Они самые», — улыбнулся парень, вертя перед собой свой кулак. Я только одного никак не пойму. Тебе-то о том, откуда знать. А я их сразу заметила, когда ты мне инструмент правил. Помнишь? Было такое. Вы тогда с батей наш топор, сломанный в руках, крутили. А я приметила, что у вас с батей руки, почитай, одинаковые. И отметьте на такие же. Ты самовар занеси и на свою половину ступай. Я вам чаю сама принесу. Сменила она тему, заметив, что самовар вскипел. «Благодарствуй, Катюша!» — улыбнулся Матвей, подхватывая Пузатова. Мужчины уже перешли в его кабинет, так что, оставив самовар на столе, Матвей отправился следом. Там уж все было накрыто к долгому обстоятельному чаепитию. Увидев сына, Григорий жестом указал ему на свободное полукресло и, повернувшись к гостю, продолжил разговор. «Выходит, ты с того дня так и не выправился?» «Не выходит, Гриша», — грустно улыбнулся Николай. «Да и много ли мне одному потребно? Есть чего пожевать и где голову преклонить, и ладно? Вот сына жаль. Ему с таким отцом и не жениться. Кому такие родичи сдались?» «Ты это, Никол, брось. Мастер ты добрый. Я работу твою знаю». И оружейник всегда был не из последних. А то, что сложилось так, не твоя вина. Тяжкое время у каждого случиться может. Выходит, не возьмешь в батраки?» Благодарно кивнув, прямо спросил казак. «Нет, в батраки не возьму. А вот помочь помогу. Есть у меня шашка добрая. Не булат, конечно, но и не абы что». «Сам ковал. Ему вон!» — кивнул Григорий на сына. «Да и не нужна парню твоему пока булатная. Пусть прежде опыту наберется». «Бать», — подумав, осторожно вступил Матвей в разговор. «У меня там в трофеях револьвер имеется. С запасом патронов отдам». «Рабочий?» — деловито уточнил Григорий. «Не новый, но еще послужит», — спокойно кивнул парень. И кобылку степную отдать можно. Все одно она у нас за место игрушки. — С жеребенком отдадим, — чуть подумав, кивнул мастер. — Погоди, а тот карабин, что ты со степняков взял, где? — Старый он, — чуть скривился Матвей. Не ухаживали за ним толком? — Все одно лучше, чем с капсюльным, — развел Григорий руками. — Как скажешь, — не стал парень спорить. «В общем, так, Никола, будет тебе справа воинская И карабин, и револьвер, и шашка. А вдовесок отдадим кобылу степну и с жеребенком. Даст Бог, хоть с этого выправлять хозяйство начнешь». «Гриша!» — хрипло ухнул казак. «Век буду Бога молить!» «Да уймись ты!» — отмахнулся кузнец. «Не делай это, чтобы добрый мастер в батраках ходил. Ты, Никола, одно помни. Есть тебе для кого жить и стараться. Сын у тебя, жены твоей. Продолжение. О том помни. А за железо даст Бог сочтемся. Дай вам Бог, казаки. прохрипел Николай, закрыв лицо мозолистыми ладонями и вздрагивая всем телом. Только заметив влажную дорожку на его почти седой бороде, Матвей вдруг понял, что этот сильный, многое повидавший мужчина плачет. Растерянно глянув на отца, парень поднялся и, выйдя на кухню, принес ковш холодной воды. Без единого слова, поставив его на стол перед гостем, парень сел на свое место и, взъерошив чуб, мысленно проворчал. Да уж, в каждой избушке свои погремушки.